Дмитрий Мазуров, Цепеш Книга вторая, Кровавый орел Озвучено эксклюзивно для литературной платформы After Today Глава первая Пал закончился. Но не закончилась моя бессонная ночь. После того, как я подвёз Лизу домой и получил напоследок скромный поцелуй в щечку, смущающаяся девушка тут же сбежала. Но я, довольно улыбнувшись, отправился домой. Вот только совсем не для того, чтобы просто завалиться в свою прохладную постель и предаться одному из лучших в мире занятий — сну. Увы, мне было просто не до него. Слишком важную информацию я получил на этом балу. Ее следовало обдумать и обсудить. Благо, один ворчливый старик все еще не должен спать. А даже если бы и спал, то потом бы мне все мозги ложечкой выил за то, что не разбудил его. И вот уже вскоре мы вместе с Ингой оказываемся в одной из дальних комнат особняка. Там не было почти ничего. Лишь длинный стол, десяток стульев и большой экран на всю стену. Но только запереть дверь, как новенький телефон пиликнул, заявив о том, что больше не видит сигнала сети. Но оно так и должно быть. Эта переговорная комната была максимально отрезана от всего остального мира. Все сигналы блокировались, а техника переставала работать. А все из-за особого покрытия, вмурованного в стены. Чешуя одного интересного монстра, что блокирует любые излучения. Еще около сотни лет назад мой предок сразу понял, к чему ведут прогресс все эти радиосигналы, так что максимально экранировал данную переговорную. И не зря. Лишь один единственный кабель, присоединенный к экрану, выходил из комнаты, где подключался к спутниковой тарелке, которая, соответственно, передавала сигнал на наш спутник. Да-да, я не оговорился. Именно на наш спутник. Практически каждый уважающий себя род владел подобным, а то и не одним. Тайны рода — это тайны рода. Их не доверишь общественной сети. Благо, несмотря на мнение обывателей, цена самого спутника и его запуска не столь велика, как может показаться. Выходит, даже раза в два дешевле, чем моя новая машина. Такие единоразовые траты себе могут позволить многие. Правда, куда сложнее было не оплатить производство и запуск спутника, а получить на это разрешение. Особенно для кого-то с фамилией Цепиш. Но опять же, тут многое решают связи, деньги и репутация. И если первого у меня ранее было маловато, то от второго и третьего с запасом. И вот, нужный номер был набран, прозвучал короткий звуковой сигнал, и на экране появляется слегка обеспокоенное лицо старика. «Что случилось?» — тут же уточнил он, сразу все поняв. «Вы бы не стали вызывать меня в такое время без необходимости, особенно в таком наряде, явно сразу после какого-то мероприятия». «Ты прав, Григор, абсолютно прав. Совсем недавно у меня состоялся прелюбопытнейший разговор с Александром Алексеевичем Романовым». Тут же подробно повторил я наш небольшой диалог. «Хм, попахивает подставой, но в то же время и нет. Есть у меня кое-какая информация об этом парне. Насколько мне известно, он на весьма хорошем счету у императора. Поговаривают даже, что со временем, скорее всего, займет место одного из министров. Но, разумеется, это лишь поверхностная информация. Слухи. Вглубь наши люди не лезут». Там водятся уж больно крупные хищники. Этого более чем достаточно, — задумчиво почесал подбородок. Если у него такая общественная репутация, то маловероятно, что такого человека использовали бы как организатора ложного заговора. Вот было бы все наоборот, и он бы открыто хайл императора, другое дело. Значит, велика вероятность, что это все правда. Тогда предоставившиеся перспективы выглядят куда интереснее. «Так-то да, но все равно мне это не нравится», — покачал головой Григор. «Впрочем, чего еще было ожидать от этой семейки? Немцы. Что тут говорить?» «Немцы?» — удивленно посмотрел на него. «Ну да. А вы не знали? Видать, опять спали на уроках. Впрочем, об этом стараются не вспоминать лишний раз». После брака Анны Петровны, дочери Петра I и Екатерины I с герцогом Карлом Гольштейнга-Торпским, племянником Королевства Северных морей, род Романовых фактически прервался и перешел в род Гольштейнга-Торптов. Однако по династическому договору их сын, Петр III, признавался членом рода Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам императорский род именуется Гольштейнгаторп Романовский. Так что, фактически, нашей империи уже много лет правят немцы. Многим это не нравится, но уж больно крепко императорский род держит власть». «Дела!» — даже немного офигел я. «Такого я уж точно не ожидал. Нет, я знал, что у Романовых много родственников в Германии. Все же уж больно часто их род роднился с немцами, но чтобы вот так...» Теперь многое становится понятно, в том числе, почему империя предоставляет такие преференции Европейскому Союзу, хотя те отвечают нам совсем не взаимностью. «Ну, их истинные причины мне неведомы, но не исключаю и такую возможность. Хотя больше мне кажется, что в деле замешаны деньги. Большие деньги. Не зря Романовы считаются богатейшим родом империи» но мы немного отвлеклись. По поводу этого сына-ректора. Решать, конечно, вам, но я бы рекомендовал быть с ним поосторожнее. Не соглашаться на дела, что могут однозначно сделать вас заговорщиком. А они обязательно будут, рано или поздно. Ему нужно либо подставить вас, либо повязать кровью, чтобы не было даже мысли о том, чтобы предать. Сейчас же это всего лишь разговоры. «Хорошо, хоть играет он на так что вряд ли решит сразу что-то подобное предложить. Скорее будет задабривать вас какими-нибудь мелочами. А лишь потом, завоевав доверие, попросит о чем-то более серьезном. Ему явно от вас что-то нужно, причем весьма важное». «Вероятно, связанное с родовыми тайнами», — кивнул я. «Поэтому проверю родовую сокровищницу». Посмотри, что теоретически ему могло бы понадобиться. Ну и старые семейные хроники тоже стоит поднять. Возможно, его интересуют какие-нибудь из родовых заклинаний, что помогут исполнить его план. «Сделаю», — твердо кивнул Брашев. «Заодно отправлю наших людей, чтобы собрать побольше информации об этом человеке. Но осторожно, он наверняка чего-то подобного и будет ждать». «Да, это будет не лишним». «Но раз с делами закончили, расскажите ко мне, молодой господин, что за даму вы пригласили на прошедший бал?» Едва мы закончили с важным, тут же сменилось выражение лица старика на предвкушение. «Почему сразу кого-то пригласил?» «Я ведь мог и с Ингой пойти», — выркнул я, скрыв свое смущение. «Не могу я эту тему со стариком обсуждать. Он ведь мне почти как настоящий дед». И точно так же, как и все старики, любят вмешиваться в дела молодых. Особенно, когда это касается отношений. «Ой, не смешите мои тапочки, молодой господин. Может, я и стар, но уже разные фасоны одежды определить способен. Ваши совсем не сочетаются. Ну и, зная, что вместе с вами учится молодой Навин, уверен, он все же решился пригласить нашу недотрогу. Так что она точно была занята. «Деда!» — смущенно выкрикнула девушка. «А «Э, что, деда? Деду давно пора правнучков нянчить, а их все нет и нет. А так и быть. Я буду поднимать эту тему ближайшую неделю, если скажешь мне, кого пригласил этот Аболдус? «Месяц». «Идёт». «Эй!» — возразил было я, но меня никто из вассалов не послушал. «Книжна Долгорукова». «О, интересно, интересно». Радостно оскалился он. «Значит, и есть все шансы?» «Вполне», — уверенно кивнула девушка. «И еще какие? Я впервые вижу, чтобы он на кого-то смотрел таким взглядом». Я же лишь прикрыл лицо рукой. Ну все началось. Теперь их не остановить. Да и уверен, что уже завтра весь их род будет в курсе, кто был моей партнершей на балу. Через два дня уже все остальные прямые вассалы узнают, Ну в течение недели и все графство. Когда дело касается моей личной жизни, этих балаболов мне остановить. Это я понял уже очень давно. Все не терпится им, чтобы у меня скорее появился наследник. Так что эта новость еще долго останется актуальной. А еще личный секретарь называется. Сразу же слила все секреты едва почуяла выгоду. С усталостью во взгляде посмотрел на девушку. Простите, господин. Но лучше уж вы, чем я, пожала она плечами. Тем более, что я действую исключительно во благо рода. Ведь чем быстрее род восстановит свою былую численность, тем лучше. Ну, вообще-то да, оскалился во все свои целые зубы дедок, есть у меня выходы на йоса, А также то, что его может заинтересовать так сильно, что он даже дочь свою будет готов замуж отдать. Так что, если что, вы только скажите свадьбу сыграем быстро уж будьте уверены у меня для этого все готово все конец связи тут же отключил я связь после чего обернулся к кинге а ты заслужила наказание за предательство своего господина так что будь уверена уже в течение пары часов я передам всю информацию о твоем сегодняшнем партнере твоей матери и это точно будет интересно послушать нет только не это От шока широко распахнулись ее глаза. «Только не это, господин!» «Наказание соразмерно преступлению. Так что страдай!» Рассмеялся я во весь голос максимально злодейским смехом, после чего покинул комнату, больше не слушая Ингу. Зная ее маму, ух, это будет и весело. Мозги она выедать умеет ничуть не хуже, чем Григор. Я бы даже сказал, что куда лучше. Особенно, когда дело касается ее дочери. А там еще и мужу расскажет, что иногда уж слишком сильно беспокоится за свою дочь. Особенно, когда дело касается парня, что может ее украсть из семьи. Вряд ли это перебьет новость о Лизе, но часть внимания точно оттянет. А мне только это и надо. Ну а на следующее утро уже почти все столичные газеты гудели о прошедшем Бале. Впрочем, как и весь интернет, заголовки пестрели шокирующими фактами. Разумеется, самой яркой парой вечера стали наследник всего состояния одной из богатейших семей страны Морозов и потомок византийских императоров Палеолог. И в большей части все из-за Дмитрия. Этого стоило ожидать. все же на данный момент он один из самых завидных женихов страны. Любая новость о его даже потенциальной пассии Тут же разносится по всему столичному Бамонду. Впрочем, про нашу Слизой пару тоже не забыли. Потомок Дракулы и дочь министра разведки весьма нестандартная пара. Так что народ еще долго будет обсуждать все это. В целом, мне на самом деле было плевать, что обо мне говорят люди. Куда больше волновало то, что мои проблемы могут перекинуться на Лизу, если враги захотят воспользоваться этой моей слабостью. Впрочем, Шансы на это невелики. Даже среди безумцев мало найдется желающих связываться с долгоруковыми. Они полностью соответствуют своей фамилии. Руки у них длинные и всегда дотягиваются до врагов. И если я говорю всегда, то именно что всегда? За всю историю еще не было ни разу, чтобы они не отомстили своим обедчикам. Не всегда сразу, но даже спустя столетия месть свершалась. Так что уверен. Тот же Баттери точно не решится как-то использовать княжну против меня. Не тот у него уровень, даже несмотря на то, что их титулы вроде бы равны. Но в нашем мире даже равные совсем не равны. Как и говорил ранее, решают связи, деньги и репутация. Ну и еще сила, куда без нее. Но ладно я. Нашей самой известной теперь парочке пришлось куда хуже. И если Морозов страдал от излишнего внимания не так сильно, все же он уже привык, то палеолог пришлось куда сложнее. Особенно учитывая то, что очень многие девушки оказались крайне недовольны, что их опередили. Да еще кто? Какая-то ядовитая гадюка. «Представляете, меня хотели отравить. Меня, понимаете?» жаловалась нам Ирина сразу после обеда. «Прости, это моя вина», — склонил голову Дмитрий. «Если бы не «Ой, забей! Дело не в этом!» — отмахнулась она. «Просто когда я почувствовала этот запах, то просто ошарашенно застыла на месте, не веря в происходящее. Это казалось каким-то дурным сном. Нашей династии уже больше тысячи лет стукнуло, но попытки отравить были максимум первые несколько сотен лет. И прекратились они еще до того, как в мире появились разрывы и магия. А уж после обретения способности к магии ядов, желающих вообще не стало». Просто это надо быть полнейшим идиотом, чтобы попытаться отравить человека, буквально управляющего ядом. Наш иммунитет — один из самых мощных в мире. Я не знаю ни одного яда, что смог бы нас взять. А тут на тебе. Ведь использовали просто какое-то слабительное. Я даже представить себе не могу, какой нужно быть дурой, чтобы решиться на подобное. «Разумеется, ты уже нашла ее? Я отомстила?» — усмехнулся я. «Конечно», — уверенно кивнула девушка. Сперва, правда, думала проигнорировать. Это, если честно, было даже интересно. Не каждый день подобное испытываешь. Это было познавательно. Вот только я услышала, что она обо мне стала говорить. В общем, ближайшую неделю она со своего белого друга точно не слезет. И тут ничего не поможет. Разве что попросят помочь с противоядием кого-то из моего рода. Но увидев, что был использован семейный рецепт, никто не решится им помочь. Уж будьте уверены. А она не помрет от такого, вздрогнул я от представленной картины. Такой смерти даже врагу сложно желать. О, не волнуйся! Ослабнет, конечно, но жить будет. Проверено, не раз. Врагов у нас много было во все времена, ухмыльнулась палеолог. Этот яд еще моя прабабка придумала, когда ее хотели выдать за какого-то жирного борова. В общем, похудел он тогда знатно. Правда, свадьба так и не состоялась, бывает. Он от нее потом до конца жизни бегал, хватаясь за живот каждый раз, как увидит. «Если я вдруг тебя случайно обижу, пожалуйста, вырази свое неудовольствие словами», — вздрогнул я. «Пусть я и управляю кровью в своем теле и могу нейтрализовать почти любой яд, но палеологи — это палеологи. Кто знает, какой яд они способны придумать? С магами крови они точно раньше имели дело, так что могли придумать и что-то против таких, как мы». А мне повторять судьбу той несчастной как-то не хочется. В итоге та девушка спустя неделю так и не вернулась в академию. Да и позднее тоже. Ее род претензий не выставлял, постаравшись сделать все, максимально не привлекая внимания. Говорят, она тихо отчислилась и уехала куда-то в провинцию, где еще не слышали о произошедшем, и очень быстро была выдана замуж за какого-то барона, несмотря на явный мезальянс. Но попытки как-либо задирать Иру моментально прекратились. Желающих повторить судьбу несчастной как-то не нашлось. Да, втиху ее продолжали обсуждать, но это было уже неважно. Она легко защитила свое место рядом с наследником Морозовых. И чувствую, теперь он от нее уже никуда не денется. Впрочем, он и не против. Пусть яда и не любят, но никто не может отрицать их эффективность. Хотя чем сильнее человек, тем сложнее его отравить, но и яды бывают разные. Насколько знаю, даже владыки не защищены полностью от этой напасти. Во времена Византийской империи был один такой, что решил, что он более достоин титула император. В итоге погиб от яда. Правда, да подлинно неизвестно, замешаны ли были в этом палеологи или нет. Но учитывая, что весь его род позже тоже сгинул, по различным причинам. Уверенность у меня почти стопроцентная. Ну а наши будни понемногу нормализовались, вновь превращаясь в обычную рутину. И, честно говоря, это было даже неплохо. Иногда надо немного отдыхать, особенно после таких событий. Но, увы, как и ожидал, это не могло продлиться долго. Скоро нас почтили своим присутствием новые проблемы.